Евангелие от Иоанна, согласно некоторым исследователям, считается наиболее поздним из четырех, ибо в нем чувствуется влияние гностиков. Другие опровергают это и считают его древнейшим. Но основу речения «вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог» можно найти и в греческой философии. Оно полно оккультного значения. Понятие слова тождественно вибрации или свету, и все сущее в мире есть проявление бесчисленных и разнообразных вибраций. Сам человек представляет собой целый мир вибраций или света. Среди ассиан несомненно, были и гностики того времени, и Христос мог преподать любимому ученику метафизическую сторону своего учения «я» И Отец — одно, великая истина. Разве естество Отца не передается Сыну, как наверху, так и внизу? Как в высоком духовном смысле, так и в земном? Божественная искра находится в каждом человеке, и от человека зависит, чтобы она разгорелась настолько ярко, чтобы он мог услышать голос ее». Когда дух пробуждается в человеке, то именно высшая божественная сущность говорит в Нем истина и вдохновение не сходит на него, и Он может выражать высшую волю светлой иерархии. Если вы прочтете Евангелие внимательно и без привычной школьной указки, то увидите, что Христос неоднократно утверждал о божеском сыновстве всех людей. Не он ли говорил «Отец ваш и Отец мой» и указывал на древние писания, утверждавшие, что все люди — боги? Эту истину о божественном происхождении человека приносили все предшественники Христа, и она запечатлена в писаниях и заветах всех народов. Также нет противоречия В утверждении Христом своего человеческого естества, Евангелия от Марка, глава 10 стих 18, он был человеком в самом высоком смысле этого слова. Ведь лишь через человеческую эволюцию можно достичь понимания божественной природы всего сущего и стать теми, кого и Христос называл «вы боги». Человек создан по образу и подобию Божьему, Так учат нас Библия и все прочие древние писания. Между прочим, некоторые замечательные католические подвижники и подвижницы утверждают в своих писаниях, что им дано было знать о человеческом естестве Христа. Христос в своих видениях им особенно настаивал на своем человеческом происхождении. Так и англиканская церковь уже отказалась от догмы, беспорочного зачатия. Копию с постановления комиссии по рассмотрению догм и согласований их с научными данными, опубликованного в нашей местной газете, я в свое время переслала Евгению Александровичу.